Джефф выругался, подъехал к тротуару и припарковался. Паркер сидел в Дельмино в своей излюбленной кабинке и пил скотч. Перед ним стоял еще один бокал специально для райдера, который вдруг вспомнил, что ничего не Но в любом случае виски не помешало. Где сейчас мешок с жиром? Сходу переходя к делу, спросил Райдер. «С радостью докладываю, страдает от похмелья, сидит дома с жуткой головной болью». «Ничего удивительного. Шутка сказать, получить удар пистолетом 38-го калибра». «Может быть, я ударил его чуть сильнее, чем хотел, зато с удовольствием. Он еще минут двадцать будет разваливаться по частям». Слава богу, меня сейчас там нет. Подожди минутку. Так это ты вырубил Донахью? Как все было? Рейдер быстро обо всем ему рассказал. Паркер, естественно, был в восторге. И подумать только. Десять тысяч баксов, два русских автомата, да еще это досье Теперь у тебя на нашего экс-шефа полиции материалов хоть отбавляй. Но, послушай, Джон, всему есть предел. Смотри, не зарвись. Ты как-никак выступаешь от имени закона. Но в данном случае предела нет. Райдер коснулся руки Паркера. Дэйв, они захватили Пегги. Когда до Паркера дошло... Он от ужаса похолодел. Пегги впервые села к нему на колени, когда ей было всего четыре года, и с тех пор регулярно посиживала там, приводя его в смущение, своей шаловливой привычкой класть руку ему на плечо, подбородок на ладонь и смотреть прямо ему в глаза с расстояния всего в шесть дюймов. Прошло четырнадцать лет. Она превратилась в темноволосую, очаровательную красавицу. Но привычку свою она не оставила. Напротив, прибегала к ней всякий раз, когда хотела спросить что-нибудь у Райдера, наивно полагая, что отец... Паркер ничего не сказал. Его глаза говорили за него. Произошло это в Сан-Диего прошлой ночью. Ранили двух сотрудников ФБР, охранявших ее сказал Райдер. «Я иду с тобой», — Паркер встал. «Нет, ты все еще служитель закона. Если увидишь, что я собираюсь сделать с этим Боровым, то вынужден будешь арестовать меня. Я сделаю вид, что слеп. Пожалуйста, дэв не надо. Возможно, я нарушаю закон, хотя все еще на его стороне, и мне...» Один человек внутри полиции, которому можно довериться. И этот человек ты. Хорошо. Но если с Пегги или со Сьюзан что-нибудь случится, я уйду с работы. Тебя будут радостно приветствовать в рядах безработных. Наконец они ушли. Когда дверь за ними захлопнулась, из соседней кабинки появился худой юноша-мексиканец с длиннющими усами, достающими до подбородка. Он достал десятицентовик и набрал номер. Целую минуту телефон на другом конце был занят, и никто не снимал трубку. Он не попытку. Результат был тот же. Он порылся в карманах подошел к стойке, разменял банкноту на монеты, вернулся и попробовал позвонить по другому номеру. Он дважды пытался дозвониться, и дважды его попытка не завершалась успехом. По его лицу было видно, как растет разочарование. Он все время поглядывал на часы. На третий раз ему повезло, и он торопливо забасил по-испански. В том, как шеф полиции Донахью спал, чувствовалось отсутствие всяких эстетических претензий. Он лежал на кушетке, свисающий на пол левой руке был зажат бокал бурбона, на его спутанных волосах блестели капельки воды, равномерно стекающие из мешочка с тающим льдом, который Донахью предусмотрительно положил себе на затылок. Райдера встретил громкий храп, причиной которого могло быть несметное количество бурбона, принятое Донахью, а шишка, несомненно, скрывавшаяся под мешочком со льдом, тут была ни при чем».